Олег бросился на утек. Святогор погнался, но в самый последний миг натянул поводья и остановился на краю скал. — Да уйди же ты! — ведун атаковал его снова, имитируя уколы, пугая режущими движениями по ногам и отскакивая на безопасное расстояние. Богатырь парировал, но не преследовал. — Сдвинься же ты хоть на шаг! — взмолился Олег Снова бросает в схватку и... И внезапно все пропало. Он оказался на земле. Сидел с разведенными руками, И его обжигало высоченное пламя. Сырые ветки высохли и полохнули, Перестав дымить, А вместе с дымом сгинул морок. Ух ты, мелкий прыщ! Таракашка безмозглая!» Увидев со своей заоблачной высоты яркий костер, И крохотного человечка рядом. Святогор догадался, с кем он только что дрался, Боясь за свою жизнь и уворачиваясь, как от настоящего врага. И не смог сдержать ярости. Получи! С высоты его седла меч, ну, размером с башню многоэтажки, Величаво ухнул вниз и гулко вонзился в землю в пяти шагах слева от середина. Взметнулся снова. Олег кувыркнулся и, петляя, бросился бежать. Удар. Земля справа вздыбилась. От толчка Олег упал, сделал два кувырка, дабы не потерять скорость. Вскочил, рванулся дальше. Еще удар. Земля дернулась из-под ног назад и зрительно распластался на животе. Но тут же вскочил, опять набирая ход. И опять ощутил удар, однако с ног уже не сбивающий. он свернул влево, оглянулся, замедляя шаг. Светогор до него больше не дотягивался. Излишне разгорячившись, богатырь все-таки съехал в долину. И, пытаясь дотянуться коленком до мелкого ничтожного врага, завяз всеми четырьмя лошадиными копытами в рыхлом торфянике, по самое брюхо. Всадник весом в несколько пирамид Хеопса — Это не котенок. Его не всякая бетонка выдержит, не то что болотина. Богатырь спешиваться не спешил. Понимал, видно, что едва ступит вниз, провалится рядом с лошадью. Как охотник проваливаться в снег, едва сойдет, слышь, Ведь он же не сильно обольщался. Светогор застрял не навсегда. Вылезет, равно как лыжник, рано или поздно всегда выползает из коварного глубокого сугроба. Но это произойдет не сразу, а потому у него появился шанс. Сберегая драгоценное время, Середин перешел на трусту, обогнул могучего благодаря на безопасном удалении, пересек песчаную пустошь и шагнул на священную гору со стороны, уходящей в небеса лестницы. Остановился, чуть выждал, стал подниматься дальше. И, наконец-то, услышал рядом сухой щелчок. Это, одетая степнячкой в зеленые атласные шаровары, красную желковую рубаху и войлочную, шитую серебром синюю жилетку, рыжеволосая черноглазая богиня задумчиво постукивала ногтем по сухому дереву. На земле вот то вары, все деревья вокруг почему-то были сухими и корявыми, мертвыми. без веток и коры. — Да, ты прав, ведун, — подняла Мара голову. — Конечно же, я не могу пропустить тебя живым в свое царство. Я знала, что если ты справишься с могучим Святогором, мне придется выйти к тебе, несмотря на то, что я обещала больше никогда этого не делать. Ты справился, ты его обхитрил. И вот я вышла тебя встретить. Ты добился всего, чего хотел. Что теперь? Еще не всего, — облизнул мгновенно пересохшие губой молодой человек. Всего, Олег. Одеяние богини смерти стало темно-синим, и рассыпалось в платье. Голосы поджались, в них вырос небольшой венец, блеснули две сапфировые заколки. Точно такой же камень возник на вороте. Зрачки Мары тоже обратились в сапфировое, а вот волосы побелели. — Ты прошел путь, достойный восхищения, мой Витязь. И, как сказала храбрая Магура, подобное стремление нельзя оставить без награды. И я говорю тебе, смертный, ты заслужил то, чего желаешь. Я согласна на все. Я твоя. — Посему, ответь мне, ведун Олег, так что же ты станешь делать теперь? Красно-синий вертолет с эмблемой компании «Роксвелл Делити» медленно прополз над идущей в сторону вот твары грунтовкой, выискивая достаточно широкое место для посадки. Это оказалось не такой уж простой задачей. Дорога была узкой, а деревья по сторонам высоченными. Ни одного перекрестка, парковки, ну просто широкого изгиба проезжей части. В конце концов пилот, понукаемый хозяйкой, рискнул и приопустил машину над поляной с чахлым кустарником. Садиться не стал, мало ли что там под колесами окажется. Однако Роксолана эту ничуть не смутило. она выбросила свой мешок, спрыгнула сама, приняла одетую в сарафан легенькую знахарку на руки, махнула рукой пилоту и тот с видимым облегчением взмыл в высоту. со стороны наверное выглядело странно, когда из дверей вертушки выпрыгивает средневековая воительница в зеркающей золоченой кольчуге, с саблями на поясе, с колчаном через плечо и со свисающим с локтя шлемом. видя виде львиной головы. Однако смотреть на очередных туристов было некому. В пустынные земли горы смерти за последние дни не забрело ни одного туриста. — Здесь уже недалеко, — Ираида Соломоновна. Роксолана вскинула мешок на плечо. — У меня прямо зуд во всех конечностях от нетерпения. Пошли, пошли, потом отдохнете. — Да уж, — Потом отдохну, — согласилась ведьма, послушно выбираясь на дорогу. Миллионерша неслась вперед, прыгая с камня на камень, останавливалась, нетерпеливо приплясывая. Дождавшись спутницу, снова скакала вперед. Поднявшись на полсотни шагов, Роксолана вдруг остановилась. — А вот здесь вроде как хорошее место, Ирида Соломоновна, как полагаете? раз в тебе такое чувство чада стало быть это оно и есть и что теперь как готово будешь скажи начнешь дышать а я вызову коляду он тебя в нужное место унесет на тамошнюю бабу заменит хорошо бы знамо чтобы с носителем метки твоей стояли они как можно ближе а еще лучше обнявшись. Злорадно хмыкнула Роксолана. И «Еще лучше целуясь. Представляешь, Ираида Соломоновна, он ее страстно взасос лобзат и тут бац! А это уже я!» Девушка довольно расхохоталась. «Я больше не могу ждать, Ираида Соломоновна. У меня такой зуд во всем теле, аж горю! Давайте начинать. Знаки, руны, линии какие-нибудь нужны?» «Нет, чадо!» Тут такое место, что ничего не надобно. Лицо к небу подними, ладони ему открой и дыши. Роксолана послушалась, запрыгнула на ближний валун и задышала, запрокинув голову и зажмурившись. Захарка же пошла вокруг нее, слегка приплясывая и напевая. — Ты, Коля, калядо светлый, по кругу небесному, до кругу земному. по кругу времен, по кругу жизни, по кругу смертей и рождений. Ты неси, коляда вечный свет свой из ночи черной к рассвету красному, ко дню белому. Ты неси, коляда мудрый взор свой со дня до в из жизни в смерть, из будущего в прошлое.